Медленно внимательно разглядывают их своими блестящими глазищами, потом возводят их к небесам, совсем как святые на картинах. Я считаю, можно привыкнуть обходиться без того, в чём мы начинаем испытывать недостаток. Мне, к примеру, не нужны электрические ножи и всё такое прочее. Меня куда больше беспокоит судьба улиток и китов. Чем истощение запасов железа и нефть. Она делает упор на последнем слове и смотрит на Гари. Точно он особо связан с нефтью. А он решает, что его раздражает в ней эта манера вечно как бы гипнотизировать его. То есть я хочу сказать, продолжает она, что пока в мире что-то произрастает, нет предела возможностям. Словом, это-ки огромный огород, говорит Гарри. Куда к чёрту запропастился Нельсон? Раздражает его, видимо, то, что эта девчонка точно из другого мира. И в её присутствии его собственный мир становится совсем жалким. Он испытывает большее влечение даже к этой толстой старой Бесси. По крайней мере, в её голосе звучат интонации их округи, много такого, с чем связана его жизнь. Беси со скорбным видом отвечает. По-моему, он поехал куда-то по делу. Дженнис знает. Дженнис подходит к двери на веранду, такая нарядная в своих маргаритках и оранжевом переднике. Он уехал около 6 из Билли Фоснахт. Они должны были бы уже вернуться. А на какой машине? Им пришлось взять корону. Ты ведь уехал в винный магазин на Мустанге. Какая прелесть. А что тут делает Билли Фоснахт? Почему он не в армии? Гарри хочется порисоваться перед Чарли и Мелони, показать, кто здесь хозяин. Но Идженис очень по-хозяйски держит деревянную ложку. Она говорит, обращаясь ко всей компании: "Дела у него по слухам идут отлично. Он занимается первый год на зубоврачебном факультете где-то в Новой Англии, хочет стать как же это называется? офтальмологом", подсказывает кролик. "Ты специалистом по пародонтозу?" «Ну и ну!» — только и в состоянии вымолвить Гарри. Десять лет тому назад, в ту ночь, когда у Гарри сгорел дом, Билли обозвал свою мать сукой. И хотя все эти годы, пока Нельсон ходил в школу в Маунт-Джадже, Гарри часто видел Билли, он не забыл, как Пегги закатила тогда сыну по щечину — А мальчишке было лет 12 или, может, 13, так что на нежной коже от её пальцев остались красные следы. Тогда Билли назвал её проституткой. Она ведь ещё не остыла от объятий Гарри, а позже ночью Нельсон поклялся, что убьёт отца. Ах ты мерзавец! Из-за тебя умерла Джил. Я убью тебя, я тебя убью. Эта злощастная жизнь увлекла Гарри далеко от людей, сидевших на веранде. В тишине он слышит вдали грохот молотка, которым соседка что-то забивает. А как поживают Олли и Пегги? спрашивает он. Голос его звучит хрипло, хотя он и прочистил горло. Он потерял из виду родителей Билли с тех пор, как занялся продажей Toyota и поднялся на ступеньку выше в их округе. До да более или менее всё так же, говорит Дженнис. Олли по-прежнему торчит в музыкальном магазине, а Пегги вроде бы занялась общественной деятельностью. И она возвращается к своей стрепне. Чарли говорит Мелони: — Купите себе билет и слетайте во Флориду, когда вам здесь надоест. — Что это тебя заклинило на Флориде? — громко спрашивает его Гарри. — Она же сказала, что она из Калифорнии, а ты все пристаешь к ней с Флоридой. Какая тут связь? — Ну, связь мы можем найти. — Джейнис, — кричит Мелани в сторону кухни, — я не могу вам помочь? — Нет. Нет, дорогая, спасибо, всё почти готово. Что, вы уже проголодались? Никому ничего не долить. Э, почему бы и нет? Изухарство откликается, Гарри. С этой компанией не взбодришься, если не взбодрить себя изнутри. А как насчёт тебя, Чарли? А обо мне забудь, чемпион. Моя норма стаканчик. Доктора говорят, что даже И один-то не-не в моем положении. И, обращаясь к Мелани, спрашивает, «А как ваше прохладительное себя ведет?» «Не оскорбляй напитка, называя его прохладительным», говорит Гарри, словно вызывая Чарли на поединок. «Я восхищаюсь молодыми людьми, которые не отравляют своего организма всякими пилюлями и алкоголем». С тех пор, как Нельсон вернулся, Картонки с пивом сменяют друг друга в холодильнике с такой быстротой, точно когда уголь сбрасывают по желобу. Такое впечатление, что он это уже говорил и совсем недавно. Э, я вам принесу ещё. Поёт Мелони и забирает у Чарли стакан и у Гарри тоже. Он замечает, что она никак его не называют. Отец Нельсона некто, движущийся под гору, вон из этого мира. Мне послабее, говорит он ей, Джин Стоником. А Мамаша Спрингер всё это время сидит и думает своё. И сейчас она говорит Ставрусу: "Нельсон всё спрашивает меня про то, как работает магазин, э, сколько там продавцов, как их оплачивают и всё такое прочее". Чарли усаживается поудобнее. Эта история с бензином не может не повлиять на продажу машин. С какой стати людям покупать коров, которых они не в состоянии кормить? Правда, таёты пока неплохо расходятся. Бесси вмешивается в разговор Гарри. Мы никак не можем взять Нельсона, не ущемив Джейка и Руди, а они оба люди женатые. И им надо кормить детей на свои комиссионные. Если хотите, я могу поговорить с Менни и выяснить, не нужен ли ему ещё один человек на мойку. Он не хочет работать на мойке, рявкает из кухни Дженнис. Мамаша Спрингер подтверждает: "Да, он и мне говорил, что хотел бы попробовать себя в торговле. Ты же знаешь, как он всегда восхищался Фредом, можно сказать, боготворил его". "Ох, да перестаньте вы", говорит Гарри. Как только он дошёл до десятого класса, он и думать о своих дедушках забыл. Когда брался до девчонок и рока, всех старше двадцати стал считать нудилами. Только и мечтал уехать к чёрту из Бруйера. Вот я ему и сказал: "О'кей, вот тебе билет, отчаливай". Так чего же он теперь обхаживает свою мамочку и бабусю? Мелены приносят мужчинам напитки. Кролик отхлёбывает из своего стакана и находит, что получилось слишком крепко, а ведь он просил послабее. Это что, своего рода объяснение в любви? Мамаша Спрингер упирает руки в бёдра, выставив локти вперёд, и каждый локоть весь в складочках, точно морда у мопса. Вот что, Гарри? Я знаю, что вы сейчас скажете. Вам предлежит половина капитала компании. Вот и прекрасно. Бесс, я рад за вас. Будь я на месте Фреда, я бы всё вам оставил. И быстро повернувшись к Мелани, говорит: Вот что им надо сделать, чтобы выйти из топливного кризиса. Вернуть трамвай Ты слишком молода и не помнишь. Они ходили по рельсам, а питались электричеством от протянутых наверху проводов. Очень чисто. Всюду были трамваи, когда я был мальчишкой. О, я знаю. В Сан-Франциско они по-прежнему ходят. Гарри, я хотела только сказать... Но делом вы не управляете, — говорит он своей тещи. И никогда не управляли. А пока управляю им я, Нельсон. Если он хочет начать там работать, может мыть машины для Менни. Я не желаю видеть его в торговом зале. Он не умеет держать себя. Он ведь даже не может стоять прямо и улыбаться. А я-то думал, что там канатная дорога, обращаясь к Мелани, говорит Чарли. Да нет, канатная дорога там есть только на некоторых холмах. Все без конца говорят, что на них опасно ездить, канаты лопаются. Но туристам интересно. Гари ужинать, говорит Дженнис, говорит сурово. Ждать Нельсона мы не будем, уже девятый час. Извините, если вам показалось, что я слишком жесток, говорит кролик, обращаясь ко всей компании, уже поднявшейся с места, чтобы идти есть. Ну вот, смотрите, даже и сейчас у Малыва не хватило вежливости вовремя явиться домой к ужину. Сын весь в тебя, говорит Дженнис. Мелены, а что ты скажешь? Какие у него планы? Он не собирается ехать назад оканчивать колледж? Она продолжает улыбаться, но улыбка растекается, словно намалёванная. Возможно, Нельсон считает Осторожно произнес стана, что провёл достаточно времени в колледже. Да, но диплом-то где? Собственный голос звучит в ушах кролика так пронзительно, будто он попал в западню. Где у него диплом? Повторяет Гарри, не слыша ответа. Дженнис зажгла на столе свечи. Хотя на дворе июнь и ещё так светло, что языки их пламени почти не видны, ей хотелось сделать всё поуютнее для Чарли. Милая старушка Джен. Шагая следом за ней к столу, Гарри упирается взглядом в то, что редко видит бледную обнажённую впадинку сзади на её шее. В суматохе, пока все рассаживаются, Он задевает руку Мелены, тоже обнажённую, и бросает взгляд за ворот цыганской блузки, прикрывающей спелые плоды крепкие. Он бормочет: "Извини, я вовсе не собирался что-то из тебя сейчас вытягивать. Я просто не могу понять, какую игру ведёт Нельсон". "Ну, конечно, нет, воркующе отвечает она. Колечки волос упали и их затряслись. Щёки вспыхнули И пока мамаша Спрингер в перевалку брёдёт к своему месту во главе стола, девчонка поднимает на Гарри взгляд, в котором он читает лукавство, и добавляют, на, по-моему, одна из причин, знаете ли, в том, что Нельсон стал больше заботиться о своей безопасности. Гарри что-то не понял. Уж не собирается ли малый поступать на спецслужбу? Столья царапают по полу. Все ждут, чтобы призрак молитвы прошелестел над головами. Затем Дженнис опускает свою ложку в суп томатный цвета машины Гарри. Где она сейчас? Где-то в ночи. Они редко сидят в этой комнате. Даже теперь, когда их стало пятеро, они едят за кухонным столом и Гари, словно впервые видит сейчас расставленные на серванте, где хранится семейное серебро, цветные фотографии. Дженнис, старшеклассница с расчёсанными и слегка подвитыми, как у пожа, волосами до плеч, малютка Нельсон, сидящий со своим любимым медвежонком, у которого был всего один глаз, на залитом солнцем подоконнике в этой самой комнате. А потом Нельсон, уже такой, как сейчас, выпускник школы, с волосами почти такими же длинными, как у Дженнис, только не чесанными, сальными на вид, улыбается в объектив кривой, полувызывающей улыбкой. В золотой рамке пошире, чем у дочери и внука, Фред Спрингер... Без единой морщинки, благодаря волшебству фото от Илье, сидит в полоборота и смотрит затуманенным взглядом на то, что дано видеть мертвецам. «А вы видели, — спрашивает Чарли, обращаясь к сидящим за столом, — как Никсон давал на островке Сан-Клементе большой прием в честь годовщины высадки на Луну?» Этого малого всегда надо держать на виду как образец того, чего можно достичь одним нахальством. Но он ведь и хорошее кое-что сделал, говорит Мамаша Спрингер столь знакомым ему оскорблённым тоном, сухим и натянутым. Годы совместной жизни приучили Гарри тотчас реагировать на него. Он решает поддержать её в знак извинения за то, что был рисковать с ней, когда говорил, кто руководит фирмой. Он открыл для нас китайский рынок, говорит он. "Видите ли, я считаю, что Уотергейт разбил сердце Фреду", изрекает Мамаша Спрингер. Он следил за ходом событий до самого конца. когда уже и два мог поднять голову с подушек и всё говорил мне: "Бесси, у нас ещё не было президента хуже. Это всё ему подстроили, потому что он не обаятельный. Будь это Рузвельт или один из Кеннеди", бывало говорил он. "Выбо про Уотергейт даже и не услышали?" Он этому верил. Гарри бросает взгляд на фотографию в золотой рамке, и ему кажется, что она кивает. "Я вполне этому верю", говорит он. "Старина Шпрингер никогда не давал мне неверных советов". Бесси бросает на него взгляд, проверяя, не иронизирует ли он. Он удерживает мускулы лица в неподвижности, как на фотографии. "Кстати, говоря о Кеннеди", вставляет Чарли, Право Джонс слишком разговорился, а выпил-то всего один стаканчик прохладительного. Газеты снова взялись за эту историю на мосту у чапа Квиддика. Ну что ещё можно сказать о человеке, который ехал целоваться с девчонкой, а вместо этого ухнул в воду с моста? Бэйси, видимо, тоже глотнула немножко шаре, потому что она вдруг взвинчивает себя до слёз. Фред, говорит она. никогда бы не согласился, что всё так просто. Смотри на результат, не раз говорил он мне. Смотри на результат и крути назад. Её тёмные глаза-вишенки таинственным образом призывают их к этому. А каков был результат? Это уже, судя по всему, её собственные слова. В результате погибла бедная девочка, из далёкого угольного района Ах, мама, говорит Дженнис. У папы был просто зуб на демократов. Я очень его любила, но право же, он был абсолютно заклинен на этом, Чарли говорит. Не знаю, Джен. Я только слышал, как он говорил, что Рузвельт вовлёк нас в войну, и что он умер в постели со своей любовницей. Вот и всё, причём и то и другое было правдой, сказал и уставился на свечу точно шулер, выложивший на стол туза. А то, что нам теперь рассказывают про Джона Кеннеди, как он куралесил в белом доме с любовницами гангстеров и уличными девками, такое Фреду Спрингеру не могло привидеться даже в кошмарном сне. Вот вам и второй туз. А он чем-то похож на старину Спрингера, думает Гарри. Такая же узкая, тщательно причёсанная голова, даже брови у него тоже торчат, как жерла игрушечных пушек. Гарри говорит: Я так и не понял, чем он плохо вёл себя в чак-кап Видики. Он же пытался вытащить её Вода, огонь, языки пламени, человек бессилен против этого. А тем плохо, говорит Бесси, что он посадил её к себе в машину. А вы что по этому поводу думаете, Мелени? спрашивает Гари. А вы какую партию поддерживаете? Ох уж эти партии, мечтательно произносит она. По-моему, они обе отвратительны. Отвратительны. Слово повисает в воздухе. Что же до Чапаквидека? Ту одна моя подруга живёт там каждое лето. И она говорит: "Просто удивительно, что никто больше не слетел с того моста. Там ни перил нет, ничего. Какой чудесный суп, добавляет она, обращаясь к Дженнис. Суп из шпината тогда у вас был потрясающий, говорит Чарли, обращаясь к Мелони. Может, только чуточку многовато было в нём мускатного ореха. Дженнис курит и прислушивается, не хлопнет ли на улице дверца машины. Гарри, не поможешь мне убрать со стола? Кстати, и мясо, пожалуй, лучше резать на кухне. На кухне можно задохнуться от сильного тошнотворного запаха жареной баранины. Гарри не любит напоминаний о том, что мы едим живых существ с глазами и сердцем. Он предпочитает солёные орешки, котлеты, китайскую кухню, пирог с рубленным мясом. — Ты же знаешь, что я не могу резать ягненка, — говорит он. — Никто не может. Ты решила его приготовить только потому, что это, по-твоему, едят греки. Вздумала покрасоваться перед бывшим любовником. Она протягивает ему доску и ножи с костяными шишковатыми ручками. — Ты делала это сотни раз. Просто режь ломтями перпендикулярно кости. — Ты же знаешь, что я не могу резать ягненка, — говорит он. Легко сказать. Вот и режь сама, если это так легко. Слышишь? шипит Дженнис. На улице хлопнула дверца машины. По крыльцу раздаются шаги. По их крыльцу и непослушная входная дверь с треском отворяются. Хор голосов из-за стола приветствует Нельсона. Но он, не останавливаясь, идёт дальше в поисках родителей. и обнаруживает их на кухне. "Нейльсон, говорит Дженнис, мы уже начали беспокоиться. Мальчишка тяжело дышит, не от усталости, а не глубоко, прерывисто, как бывает от страх. Он кажется маленьким, но мускулистым в своей тенниской винного цвета, налётчик, одевшийся, чтобы лезть в окно, но застигнутый на месте преступления." в ярком свете кухонной лампы. Он старается не встречаться взглядом с Гарри. — Пап, у меня произошла маленькая неприятность. — С машиной. — Я так и знал. — Угу. — Поцарапали «Тойоту». — Мою корону. — Что значит «поцарапали»? — Никто не пострадал, так что не распаляйся. — Покорежена другая машина? — Нет. Не, так что не волнуйся, никто не будет подавать в суд. Заверение сделано весьма презрительным тоном. Ты со мной не умничай. О'кей, господи, о'кей. Ты пригнал её домой? Мальчишка кивает. Гарри возвращает нож Дженнис и выходит из кухни, чтобы успокоить компанию, продолжающую сидеть за освещённым свечами столом. Матушка во главе Рядом с сияющими глазами Мелони, по другую сторону Мелони Чарли, квадратные запонки его поблескивают, отражая пламя свечей. Никто не волнуется. Просто, по словам Нельсона, произошла маленькая неприятность. Чарли, ты не разрежешь вместо меня ягнёнка? Мне надо взглянуть, что там. Он хочет взять парня за плечи. то ли чтобы пихнуть его, то ли чтобы утешить, он сам не знает зачем. Это стало бы ясно, когда Гарри до него дотронулся бы, но Нельсон, не подпустив к себе отца, ныряет в летнюю ночь. На улице зажглись фонари, и при их ядовитом искусственном свете красная корона выглядит зловеще, просто черная тень, металлического блеска нет и в помине. Нэлсон в спешке запарковал её против правил, поставив к тротуару боком, где сидит водитель Гарри говорит: Этот бок хорош. Другой бок не в порядке, пап. И Нэлсон объясняет: А понимаешь, мы с Билли возвращались из Аленвилла, где живёт его девчонка, по этойкой извилистой просёлочной дороге. И так как я понимал, что опаздываю к ужину, то ехал, наверное, чуточку слишком быстро. Не знаю, слишком-то ведь быстро по этим проселочным дорогам ехать невозможно, очень они извилистые. И вдруг прямо передо мной выскакивает этот сурок или как его там, и чтобы его не раздавить, я чуточку съехал с дороги. Зад у меня занесло, и я аж мякнулся о телефонный столб. Это произошло так быстро, что я опомниться не успел. Кролик обошёл машину и при призрачном свете фонарей принялся осматривать повреждения. Царапина начиналась с середины задней дверцы и шла, углубляясь по крышке отверстия для заливки бензина, затем задняя фара и маленький квадратный боковой сигнал задели за столб, и их вырвало с потрохами. разодрав при этом прозрачную пластмассу, кусочки которой валялись точно фольга с рождественских подарков, и обнажив красивые цветные провода. Царапина шла дальше вверх по задней дверце, которая теперь никогда уже не будет, как следует закрываться. Билли знает одного парня, продолжал трещать Нельсон, который работает в автомастерской у моста в Западный Брюер. И он говорит: "Тебе надо поехать в какой-нибудь шикарный гараж, где тебе оценят убытки, а потом, когда ты получишь чек от страховой компании, отдать этому парню машину, и он тебе всё сделают за куда меньшую сумму. Таким образом мы на этом даже выиграем, а навар поделим". Значит, навар. Тупо повторяет Гарри. Гвозди или заклёпки на столбе оставили длинные параллельные царапины. по всей длине вмятины. Угарре такое чувство, точно это рана на его собственном теле. У него такое чувство, точно он видит в сумрачном свете результаты преступления, к которому приложил руку. Да перестань же, пап, говорит ему Нельсон. Не делай ты из этого великой трагедии. Ведь платить за ремонт будет страховая компания, а не ты, да и потом ты же можешь купить себе новую почти за даром, разве тебе не дают огромную скидку? Огромную, повторяет кролик. А ты вот так взял и расколошматил её, мою корону. Я же не нарочно. Это был несчастный случай, чёрт бы его подрал. Ну чего ты от меня хочешь? Чтобы я харкал кровью, упал на колени и плакал? Можешь не утруждать себя. Па. Это же вот всего только вещь, а у тебя такой вид, точно ты потерял лучшего друга. Наверху, не затрагивая их, шелестит верхушками деревьев ветерок, и тени колеблются на деформированном металле. Гарри вздыхает. Ну что ж, А что произошло с сурком?